Часть вторая. Глава восьмая. — Давай, Николай, потихонечку трогай. Забираясь в машину, — приказал Трибунских. — Надеюсь, сегодня мы обойдемся без погони и без этого чертова Вальтера. — Не скажи! — ехидно усмехнулся Потехин. — Дело с угоном машин, как и дело мэра. В общих чертах можно считать раскрытым. Выделим их в отдельное производство. Надеюсь, и впрямь сегодня мы обойдемся без погони но только Вальтер и два кладбищенских трупа как висели на нас, так и висят. — Вот и я о том же! — вздохнул грустно полковник. — Нет никакой гарантии, что эти два мертвеца не потащат за собой третьего. Зациклившись на могиле майора Седова, мы упустили из виду вторую версию, вторую могилу, ту самую, возле которой копошились гончаров Суховым. Вот — Вот-вот, а я что говорил? — воодушевился Потихин. «Надо выдернуть этого Гончарова и как следует его потрясти». «Ты что же, Гена, всерьез думаешь?» Удивленно посмотрел на него полковник. «У меня и в мыслях такого нет», — возразил зам. «Просто я считаю, что он успел сунуть свой любопытный нос в ту самую щель, про которую и нам бы знать не мешало. Надо выдавить из него информацию, а после устроить ему отлуп. А если он не пожелает делиться с нами своими изысканиями, тогда наоборот...» «Сначала отлуп, а потом информация...» «Попробуем», — неопределенно согласился Трибунских. «Только давай, без отлупов. Я сам с ним потолкую. А ты тем временем займись сыном и соседями покойной. Если верить словам Мухова, это не сын, а какой-то сбрендевший подонок. И нам давно бы пора за него взяться». «Ну, вот и приехали», — кивнув на десяток зевак, обступивших спецмашины, констатировал он. «Труп». Находился под пятиметровым, забетонированным берегом, неподалеку от речного порта. Он удобно расположился в комфортабельной снежной постели, доверчиво положив голову на бетонный борт. Над ним уже хлопотливо суетились криминалисты. Перегнувшись через бордюр, курили два санитара и судмедэксперт Корж. Они терпеливо ждали своего часа, между прочим, обсуждая варианты извлечения тела на гора. — Да ладно тебе, Захарыч! — деловито возражал губастый здоровяк. — Только усложняешь все. За копыта привяжем и выдернем его, как сосульку из задницы. — Тебе бы все из задницы! — брезгливо поморщился Курш. — А ежели что повредим? Личика, например, или темечко, тогда что? — Да ничего ты ему не повредишь! — не сдавался губошлюк. — Вот же как кусок перемороженной говядины, отсюда видно. Им сейчас, как чугунной бабой, можно стены бастионов крушить. — Дело говорю. — У тебя одно дело. Лишь бы не работать. Будем поднимать, как я сказал. — как вы сказали? — усмехнулся подошедший Трибунских. — Поделитесь, Иван Захарович. — Батюшки, Петр Васильевич, сколько лет, сколько зим. Ба, да и Геннадий Васильевич с вами. Какая приятная встреча. — Очень приятная. Второй ты раз на дню. — проворчал Трибунских. — Вам не кажется, что это слишком часто? — А что делать? — сокрушенно воскликнул Корж. — Работа у нас такая. — Это точно. Что у нас там сегодня? Какая рыбина попалась? — Свежемороженое, мужского полу, хорошо одетое, лет тридцати от роду. Это все, что я могу пока сказать. Сам-то я туда еще не спускался, не нюхал. Жду, когда ваши орлы ею волю натешатся. Чего-то они там долго толкутся. Понравилось, что ли? — Пусть работают. Кивнув Коржу. Трибунских. Подошел к истомившемуся от ожидания оперативнику. «Ну что, Борис, как твое верхнее чутье? Не подвело?» «Не знаю, Петр Васильевич, данных пока абсолютный ноль». «А верхнее чутье легавым для того и дано, чтобы из ничего, из чистого воздуха родить результат. Кто и куда сообщил о трупе. Полчаса назад по 02 позвонил гражданин Мокин. Он дождался нашего приезда, как ему велел дежурный, а сейчас сидит в нашей машине». Пригласить? Он может сообщить что-то важное. Вряд ли. По его словам, он сошел с автобуса, не доезжая от трех остановок до дома. По уважительной причине. В смысле, по маленькой причине. Ну а чтобы не делать этого на виду, Мокин подошел к парапету. Вон его следы, совсем еще свежие. Свое дело он так и не доделал, потому что вдруг заметил внизу лежащее тело с окровавленным лицом. Он сразу же побежал на вокзал и оттуда нам позвонил. — На парапете или возле него были какие-нибудь следы? — Видимо, их не было. А что там колдовал, что обнюхивал подполковник Гостюхин, я не в курсе. С некоторой обидой доложил Казаков. — Да вот он и сам вылезает. — Ну что там, Георгий? — пошел ему навстречу полковник. — У нас все, — кивнул Гостюхин по талагоанатому и, усмехнувшись, добавил. — А точнее сказать, ничего. Ничего интересного, Петр Васильевич. «Всегда у тебя так, а позже выясняется обратное. Говори, не скромничай!» «Как вы, наверное, уже знаете, сей господин был застрелен, но застрелен где-то в другом месте. Сюда его привезли и сбросили вниз мертвого. Это я могу судить, потому что снег вокруг тела не нарушен. То есть как он упал, так и оставался лежать в нём, словно в футляре. «Подтверждением этому может служить и отсутствие гильз». Во избежание претензий со стороны кожа, тело мы не трогали, но могу с уверенностью сказать, что стреляли в него не меньше двух раз. Одна пуля пробила грудь, а вторая, вероятно, осталась в черепе. — Откуда же такие подробности? — хмыкнул трибунских. — Ведь тело вы не трогали. — Не трогали? Разве только чуть-чуть, маленько? Но к делу это не относится. А вот что показалось мне серьезным. Во-первых, его ботинки. Я их забираю. Далее пускай Захарыч промоет ему лицо. Мне оно показалось любопытным. — Трудно с тобой, Георгий, — грустно пожаловался полковник. — Сведения из тебя выколотить сложнее, чем из самого матерого преступника. — К сожалению, профессия не позволяет мне делиться своими предположениями. Но на некоторые вопросы сумею ответить уже через пару часов. — Но на один ответишь прямо сейчас. Карманы убитого пусты. А как вы догадались? «По твоим неуклюжим недомолвкам!» «Да, Петр Васильевич, пусты, а также нет ни часов, ни каких либо перстней!» «Не поминай имя Божье в суе!» — злорадостно напомнил молчавший до сих пор Покехин. «Сдается мне, что наш Вальтер все еще тявкает!» «Это будет известно только после того, как извлечем из черепа пулю!» — поправил Гостюхин. «А я вынужден откланяться! Вы не возражаете?» «Поезжай!» и немедленно приступай к работе. Домой ты сегодня пойдешь, только после того, как на своем столе я увижу результаты. И еще, если у тебя сегодня появится свободный эксперт, направь его ко мне». «Свободных криминалистов у меня нет, не было, и, к сожалению, не будет», — категорично заявил Гостюхин. «Но позвольте спросить, а за какой он вам надобностью?» «Да так, есть кое-какая задумка». «И что только для вас не сделаешь!» «Не обещаю, но постараюсь!» Садясь в машину, заверил Гостюхин. «Не забудьте посмотреть в глаза покойника!» «Не забудем!» — пообещал Потихин. «А что у тебя за задумка, Петр Васильевич?» «Понимаешь, появилось у меня какое-то тревожное чувство, будто мы недостаточно хорошо осмотрели место вокруг первого трупа. Надо бы проверить, взять радиус побольше и рыть поглубже. Ведь неспроста преступник выбрал местом казни кладбище». — Согласен. Есть в этом деле что-то ритуальное? — Возможно. А если так, то связано оно с девятью днями Скороходовой. Вот почему я не склонен решать вопрос Суховым и Гончаровым так скоропалительно. — Ты, начальник, тебе решать. Но послушаем, что нам скажет главный потрошитель. Хмыкнул Потехин, глядя, как корж неуклюже переваливает свое рыхлое тело через оградительный бордюр. — Ничего смешного, господа офицер, я здесь не вижу. Шумно отдуваясь, подошел он к ним. — Вместо того, чтобы стоять и упражняться в остроуме, лучше бы помогли. — Простите, Иван Захарович, я стоял спиной и не видел. — Извинился Трибунских. — Что там у вас? — Мужчина, примерно тридцати лет. Смерть наступила не менее суток тому назад, а возможно и больше. Температура его тела полностью соответствует температуре окружающей среды то есть семи градусов ниже нуля. Скончался он от контрольного выстрела в голову, а точнее в лоб. Пулевое ранение в грудь сквозное, а вот контрольная пулька сейчас болтается где-то в его черепушке. Этого я не пойму. На первый взгляд, оба выстрела сделаны из достаточно крупного калибра, да и расстояние, с которого стреляли, минимальное. Тогда почему пуля не вынесла кусок его затылка? Вы уж извините, но эту задачу предстоит решать вам. Далее. Никаких видимых наколок или следов ее выведения не обнаружено. А теперь бы я хотел, чтобы вы сами взглянули на личность убиенного парня. Мне кажется, что равнодушными она вас не оставит. Сейчас его достанут, а я покуда покурю и помою руки. Э -э Спиртика не желаете? Не желаем, Захарыч. Вы уж нас извините. Только просьба у меня к вам великая. Не стоит извинений. Я прекрасно понимаю, что это самая пулька, засевшая у него в мозгах. «Дороже вам бриллианта Орлова?» «Договорились. Постараюсь, чтобы, возможно, скорее она легла Гостюхину на стол. Он, сукин сын, с каждым днем ведет себя все хуже и хуже. Сегодня он снял с моего мертвеца куртку, сапоги и брюки, а завтра сымит нижнее белье и скальп. Я понимаю, что в этом заключается его работа, но надо же спрашивать. В конце концов, не в его, а в моем холодильнике клиент проведет свои последние дни». «А, вот он сам! Извольте взглянуть!» Театральным жестом маститого импресарио он откинул кусок грязной клеенки, и криминалисты увидели то, что и ожидали увидеть. Белое, с трупными пятнами лицо молодого человека, удивительно похожее на физиономию первого трупа. «Я не слышу бурного восторга!» — обиженно воскликнул Корж. «Внуки Дзержинского! Или вы вообще ничего не понимаете?» или просто разучились проявлять свои чувства? — С чувствами у нас все в порядке, — успокоил его Потихин. Просто мы это знали, а точнее предполагали. К сожалению, наши подозрения подтвердились. Вытащи все, что можешь из этого парня. Вытащи и положи нам на стол. — Как будет угодно, господа. За двадцать килограммов требухи я вам ручаюсь. — Захарыч, перестань чесать языком. Ступай и работай, — приказным тоном повелил Потехин. Сегодня твои хохмы плохо усваиваются. Васильевич, каков дальнейший план работы? Может быть, заедем на кладбище? Нам по пути будет? Нет, сегодня кладбище отменяется. По той простой причине, что скоро начнет темнеть. Вызывай Ухова и Гончарова, едем в контору. Надо все хорошенько обдумать и доложить в прокуратуру. Полковник прикрыл глаза, пытаясь сосредоточиться. Ухов будет с минуты на минуту. Подъезжая к родной конторе, сообщил Потехин. — Гончарова же дома нет, а сотового он не имеет. — Ладно. После долгой паузы, уже заходя к себе в кабинет, откликнулся полковник. — Потрогай Мухова, хотя мое впечатление таково, что верховодит в этой парочке Гончаров. Как говорится, он и вождь, и генератор идей. Посмотрим. Ты-то сам что по этому поводу думаешь? — Оба хороши, и обоих их надо вздрючить. — Да я не про то! — поморщился от досады трибунских. — Я ему про Ерему, а он мне про Фому. Я тебя спрашиваю, что ты думаешь о нашем последнем трупе? — А что о нем думать? — шлепнувшись в креслах, удивился Потихин. Тут даже этому, самому Фоме неверующему, все яснее ясного. Труп, найденный вчера утром на кладбище, назовем его господином Икс, и мертвяк, представленный нам сегодня, обзовем его господином Игрик, внешне очень похожий... Это дает нам основания предполагать, их родство. Они могут быть братьями, а скорее всего, x доводился у отцом. — Гена, у тебя на редкость стройное и аналитическое мышление, — криво усмехнулся Трибунских, — продолжай в том же духе. — Не вижу тут ничего смешного. Далее, из устного заключения коржа-потрошителя, мы знаем, что господина y убили не позднее 24 часов назад. «Следовательно, имеем два варианта. Либо их завалили вместе, либо раздельно. Папашу под каким-то предлогом заманили на кладбище и там грохнули. А сына, который мог быть свидетелем, прикончили чуть позже. Лично мне вторая версия нравится больше. Поехали дальше. И в первом и во втором случае действовал один и тот же преступник. Об этом свидетельствуют идентичные выстрелы в голову. Но это еще не все. В первом случае... Преступник забыл забрать убитого документы, и потому ему пришлось кончать ни в чем не повинного Стукалова. Это послужило ему уроком. Второй труп, прежде чем сбросить вниз, он основательно обыскал, забрав даже кошки, комариных экскрементов. Думаю, что мои слова в самом скором времени подтвердят эксперты. — Не сомневаюсь, — устало согласился Трибунских, — мне не дает покоя кладбище, не проходит ощущение будто мы чего-то не доглядели. Так что прямо с утра берешь Казакова, эксперта, и едешь на кладбище. У меня завтра неприятностями загружен весь день. Вряд ли мне удастся выскочить из кабинета даже на минуту. Что-то Ухова долго нет. — Как это нет? Я здесь! Оскалив плотоядную пасть, в кабинет шагнул Ухов. — Добрый вечер, товарищи командиры! — Не очень-то он и добрый! Подозрительно глядя на вошедшего, ответствовал Потехин. А ты давно пришел? Минут десять назад, как и договаривались, в предбаннике дожидался, обаятельно улыбнулся Макс. Не хотел вам мешать. Значит, ты слышал весь наш разговор. Краем уха, собрал он. Но я не специально. Дверь была открыта. Ну ты, Гусью, Хав, невольно рассмеялся Трибунских. Как тебе удалось пройти к нам не слышно? У меня же там паркет скрипучий. Я об этом знаю. И потому двигался на ножках своих лапчатых, тихохонько, в обход, по стеночке, по краешку. Девочка-то ваша куда-то из приемной смылась, а я все-таки военный разведчик, а также капитана моно бывший. — А сейчас черт знает кто! — подводя черту, резюмировал подполковник. — Я протестую? Это обидные инсинуации, смахивающие на клевету. Я ведь тружусь в чопе сокол и, между прочим, непростым ошибалой а заместителем Алексея Николаевича Ефимова. «Могу представить себе, какие у вас подчиненные!» Уже добродушно фыркнул Потехин. «На пятьдесят процентов наши штаты состоят из ваших бывших работников, преимущественно офицерского состава, которым сидеть на полторы тысячи стало невмоготу!» Вежливо парировал Ухов. «Вы позволите мне присесть? Или вы пригласили меня только для того, чтобы обсудить мой моральный облик? В таком случае...» Я не смею вас больше задерживать. Хорошо, трещи, Шухов, складно, похвалил Потихин. Мы народ попроще. Мы академиев не кончали, но посудачить с тобой желание имеем. Макс, не обижайся. При нашей работе требуется порой разведка. Извинился трибунских. Садись там, где тебе удобно. Сейчас я напою тебя чаем, а заодно и сам выпью. Геннадий Васильевич не больно тачаек жалует. Предпочитает кофе с добавкой. «Может быть, и тебе?» «Нет, спасибо, я еще на работе. Оторвался на полчаса. Пользуясь случаем, хочу вас поздравить с блестящим завершением вчерашней операции. Это ж надо. За сутки выявить и повязать целых две преступных группировки». «Не надо, Макс. Ты и без меня прекрасно знаешь, что вышли мы на них исключительно благодаря случаю. А вот всех ли повязали? Это еще вопрос. Не нравится мне Алексей Петров, их связующее звено». «У вас какие-то трудности?» а когда их не было?» «Но тут Петров ни при чем. Дело совсем иного рода. Только сейчас мы приехали с очередного происшествия. Может быть, ты о нем уже слышал, и мне нет надобности повторяться?» «Если это касается убийства господина Стукалова, то Гончаров мне все рассказал. А если речь идет о речном порте, то я об этом слышал, только в общих чертах. Ну кое-какие подробности я тебе расскажу» хотя и сами мы знаем пока немного. В общем так, найден труп мужчины, примерно 30-летнего возраста. Сам по себе этот факт не ахти какой, мало ли трупов мы находим в последнее время. Дело в другом. Он, как две капли воды, похож на нашего вчерашнего мертвеца, что лежал неподалеку от могилы твоей соседки Скороходовой. А кроме этой похожести, оба они были убиты одинаковым способом, и у обоих отсутствовали документы. «Я к чему все это клоню, не догадываешься?» «Признаться нет. Как у тебя обстоят дела с нашим подопечным, Виктором Скороходовым? Я нутром чую, что имеет он ко всему этому какое-то отношение. Пусть не прямое, но имеет. Ты помнишь, о чем я тебя просил?» «Конечно. Я регулярно его проверяю, звоню в дверь, но вся беда в том, что он не отзывается. А по словам соседки, с которой беседовал Гончаров, она не улавливает его присутствие». С утра 23-го. Обычно из его квартиры доносились пьяные голоса, ругань и тому подобные признаки безобразной жизни. А с 23-го и по сегодняшний день в его квартире стоит мертвая тишина. Мертвая тишина, говоришь? Полковник задумался, машинально помешивая остатки чая. Значит, сегодня пошел пятый день, как он отсутствует. Это плохо. Может быть имеет смысл взломать дверь? Я не вижу в этом никакой необходимости. «Во-первых, случалось, что он и раньше не приходил домой неделями. Во-вторых, их квартира расположена как раз подо мной, и я безо всякого труда могу прыгнуть к нему на балкон и приспокойненько открыть балконную дверь, благо она держится у него на соплях». «Что ж, это резонно. Тем более, что с людьми у меня перманентный и непроходящий дефицит. Тогда сделай это сегодня же и сразу позвони мне». «Обязательно, Петр Васильевич, можете не сомневаться». «Буду тебе очень признателен. Кстати, а что там поделывает твой уважаемый Гончаров? Какие полезные сведения, кроме тех, что ты мне уже сообщил, имеются у него в активе?» «Никаких особенных. Да и заниматься этим делом он не собирается. К нему за помощью обратилась женщина, у которой недели две тому назад пропал 17-летний сын. Этой проблеме он решил целиком себя посвятить». «Вот это правильное решение. Это как раз для него». — язвительно заметил молчавший до сих пор Покехин. — Тут никаких претензий у нас быть не может. Бог в помощь. — Я непременно передам ему ваши искренние пожелания. Вставая, учтиво поклонился Ухов. — Да, чуть было не забыл. Людмила Яковлевна Наумова, та самая соседка, вспомнила, что до 79 -го года в семье Скороходовых жила молодая женщина, которая приходилась старшему Скороходову какой-то родственницей, а, возможно, и дочерью. Куда она потом подевалась, никто толком сказать не может. Звали ее Алена. Что, по моему мнению, может означать Елена? — Это интересно. Что ты еще не знаешь? — В том-то и дело, что ничего. Петр Васильевич, нельзя ли мне на всякий случай взять фотоснимок сегодняшнего портового трупа? Наверное, они уже готовы. Зайди к Гостюхину, я ему позвоню. Но зачем он тебе? — На память? А если серьезно, то попробую показать его своим соседям. Если будут подвижки, я немедленно вам позвоню. Добро! Передавай привет Гончарову и скажи, что я не теряю надежды с ним встретиться. Привет, семье! Жду от тебя звонка. Ну и фактура. В дрожь бросает. Как только за Максом закрылась дверь, присвистнул Потихин. Это ж надо было таким уродиться. Одна рожа чего стоит. В темноте встретишь, импотенция обеспечена. «Не с лица воду пить, Гена!» Набирая телефон криминалистов, доставительно заметил трибунских. «Не понимаю, почему ты на них так взъярился?» «Ха как же иначе? Ты у нас человек уравновешенный, доброжелательный. Значит, во мне они должны видеть абсолютного антипода. Вот я и стараюсь, и с кожи вон лезу. А ты им веришь до кончиков ногтей?» «Верить-то я им верю. Но завтра с утра пошли Лихачева к этой самой Наумовой. Черт его знает!» А вдруг ему удастся высосать из нее еще хоть капельку информации? Мало ли, то, что Ухов не врет, это факт, но не договаривать он может. Например, я почти на сто процентов уверен, что его ненаглядный Гончаров притащился вместе с ним и сейчас сидит в каком-нибудь укромном уголке и дожидается, когда мы сольем Ухову нашу скудную информацию. Но это все второстепенно. Признаться, меня крайне заинтересовало. Это не весть откуда. Выплывшая Алена Елена, Здесь есть над чем подумать. Судя по словам Макса, семья Скороходовых до смерти кормильца жила далеко не бедно. Как я понял, у них в большом ассортименте водились антиквариаты и деньги. Откуда это уже вопрос другой? Я хочу сказать, не мог же Виктор, какой бы он ни был алкаш, все это добро просадить за полгода. Васильич, это вопрос спорный, и каждый конкретный случай требует индивидуального подхода. Наморщив лоб, серьезно заявил Потехин. «А как ты считаешь, сегодня мы с тобой заслужили по чашечке кофе со сливками три звездочки?» «Нет, Гена, сегодня мы этого не заслужили. Так вот, не мог он за такой короткий срок разбазарить целое состояние. А значит, оно где-то или кем-то припрятано». «Кем? Не знаю. Но уж, конечно, не самим Виктором. Скорее всего, от него-то оно и спрятано. Где?» Этого я тоже не знаю. Не из-за кубышки ли весь сыр загорелся? Не из-за этого ли началась натуральная война, принесшая уже три трупа? А сколько их будет еще? И этот чертов Вальтер сдается мне, еще даст о себе знать. И его, поверь моей интуиции, надо искать где-то поблизости со спрятанным антиквариатом. Ты хочешь мне возразить? Нет, напротив. Но я немного удивлен. Вдруг забившим из тебя... Буйным фонтаном воображения. Мы знаем друг друга уже больше двух десятков лет, а я и не предполагал, что в таком реалисте, как ты, проснется вдруг художник. Спасибо за откровенность. Наверное, я действительно взорвался. Убедил. Исправлюсь. А вот и Георгий. Чем обрадуешь? Не знаю, понравится вам это или нет, начал Гостюхин неуверенно. Но при первом же беглом исследовании выявился следующий факт, Смесь песка и глины, извлеченная нами из подошв в обуви потерпевшего, идентична кладбищенскому грунту. Письменное и более обстоятельное заключение. Я смогу дать вам несколько позже. Пока нам достаточно и того, что ты сказал. Хочешь чаю? Нет, побегу. Там еще уимодел Петр Васильевич, фотографии Ухову я отдал. А что касается свободного эксперта, то тут напряженка. Если на завтра... Вот именно, завтра с утра... Он и может понадобиться. Пусть сидит и ждет звонка. Не хочу его напрасно гонять.